Осторожно как-то, не по режиму скоростному Слегка в ноги, и пусть дрожит мой голос С тобой не буду скован, а по-простому Вечером пишу стихи, а ты дай мне повоз Забежав в твой мир, пусть не надолго поменять Цвета на те, что поменять. сразу все Так круто плыть на позитивных волнах Улыбнись в ответ скорее Давай полную, наполним гелем шары Улетим вдвоем, я знаю, ты достойна большего Тогда лови, листок уже не вместе Намешанных эмоций, наполни свой Player. На краев любви, взявшись за руки Почувствуй невесомость в глазах её Нахожу себя, вот оно, счастье Понесло на статусе хватит Не соблюдая скорость, ну тормозни меня Знаешь, нить в сети, ищи меня во не Нажав Delete, заменил никнейм на имя Написал еще немного позитива и тебе по весеннему лови Тебе за все спасибо не даешь не падать среди разобранных устоев старого города, невыносимых пробок из людей, что на работу, пока не стало поздно, удали и будет солнце. Забудутся все поводы, что вызывает слезы, а ты дай мне повод написать еще немного о том, как все, что окружает, заменил тобой, а потом еще тобой, тобой, тобой. Я не сошел с ума, мы за руки сошли с него, ты появилась, ниоткуда, я в никуда ушел. Тебе так можно, порой вижу по-другому, но а ты дай Мне повод написать еще немного Кто-то ищет большого в жизни счастья Мне Между своего всего 20 минут пешком Меня что-то не в ту сторону понесло Я не сошел с ума, мы за руки сошли с него Знаешь, не сиди, ищи меня в оффлайне на Jobdelit, заменил никнейм на имя, написал ещё немного позитива, и тебе повезенье, молодец. Знаешь, не сиди, меня в оффлайне на Jobdelit, заменил никнейм на имя, написал ещё немного позитива, и тебе повезенье, молодец. Нажал ben een beetje blij, ik ben een beetje а я ben een beetje blij, не ben een beetje blij, ik ben een beetje blij, ik ben een beetje blij, ik ben een beetje blij,